Глава 322. ОСИНОЕ ГНЕЗДО Шанхайский род Дуань действительно являлся богатым кланом. А что означает богатый клан? Это означает огромную мощь, прочный базис и обширные связи. Провести свадьбу в усадьбе рода Дуань наверняка могли только прямые потомки рода, а среди гостей непременно были влиятельные высокопоставленные лица. Сяо Ван и Сяо Джен и впрямь недоумевали, откуда у Цзои есть смелость ломиться внутрь и искать убийцу. Он на экстраординар. Среди членов семейства Дуань, скорее всего, тоже есть экстраординары, которые неизбежно связаны с экстра-ассоциацией экстра экстрабюро. Даже главный начальник шанхайского экстрабюро не посмел бы свысока смотреть на клан Дуань. Консультант Зо!» — Сяо Чжан скрипя, сердце произнес: "Все-таки давайте мы сперва запросим указание у начальства". Эдзуй, похоже, планировал нагло ворваться внутрь. Если он устроит скандал, то неизвестно, что в итоге с ним сделают. Разумеется, Сяо Чжан и Сяо Ван Эти две букашки тоже понесут наказание. Поэтому пусть даже Сяо Джан трепетал перед Зуи, он не решился спокойно стоять в стороне. Сяо Ван робко вымолвила. Ага, у неё хоть и был немного простодушный характер, но она тоже понимала, какие могли быть последствия. Клан Дуань вовсе не император. Если будут улики, доказывающие, что член семейства Дуань совершил серию убийств, тогда шанхайская полиция и бюро не побоятся никакого сопротивления и накажут убийцу в соответствии с законом. Но проблема заключается в том, что Цзуи всего несколько часов назад приехал в Шанхай, побывал на месте преступления меньше минуты и сразу примчался сюда, заявляя, что убийца внутри. Разве кто-то ему поверит? Где доказательства? Поверить его милому щеночку? Не смешите меня! Даже если убийца не член семейства Дюань, а гость или работник усадьбы, всё равно нельзя врываться на свадьбу без неопровержимых доказательств. Нужно как минимум через начальство экстрабюро связаться и посовещаться с семейством Дюань, Я только потому что-то предпринимать. Вы пока запрашиваете указаний». Заев, впрочем, понимал ход мысли обоих людей и несколько не сердился. «Он холодно произнёс. А я лишь делаю то, что должен. А именно поймаю убийцу!» «Вы кто такие?» В этот момент подошли двое суровых крепких мужчин в униформе. Сбоку от главных ворот усадьбы была установлена скрытая постовая будка. Сидевшие там охранники, заметив Цзои и остальных, Тотчас вышли наружу узнать, в чём дело. «Экстрабюро ведёт расследование». Эдзуи показал охране своё удостоверение и удостоверение специального расследования. «Пожалуйста, посодействуйте нам». «Экстрабюро?» Двое охранников растерянно переглянулись. Один из них строго промолвил. «Не знаю никакого экстрабюро. Сегодня у третьей дочки семейства Дюань праздник. Попрошу вас уйти отсюда». Он, конечно же, знал про экстрабюро. «Экстрабюро?» Но, полагаясь на чудовищное могущество клана Дуань, ни во что не ставил Цзуи остальных. А другой охранник отступил на два шага, опустил голову и что-то с насторожным видом прошептал в рацию. «Незваные гости выглядят очень подозрительно». А Цзуи мрачно улыбнулся. «Значит, вы препятствуете нашей службе». Тот охранник, что загородил Цзуи дорогу, показал презрительную улыбку, сорова крикнув. «Убирайся!» Едва послышалось слово «убирайся», как охранник закатил глаза и упал на землю. Цзуи посмотрел на другого испугавшегося охранника. Тот почувствовал, как его голова будто пронзила стрела, в мозгу что-то кольнуло, в глазах потемнело, и он тут же потерял сознание. Запросто разобравшись с двумя охранниками, Цзуи вместе с Тайком подошёл к воротам и силой толкнул их. Бах! Тяжёлые железные ворота распахнулись, и Цзуи стремительно вошёл в усадьбу роду Дуань. Это место не зря называлось усадьбой, площадь была поразительно огромной, прямая, как стрела, просторная дорога вела к располагавшейся в ста метрах белой вилле. По бокам от дороги были газоны, клумбы и рощи, здешний пейзаж был намного красивее, чем в крупных парках Шанхая. Перед виллой как раз торжественно проходила свадебная церемония. Возле большого фонтана стояла сделанная из цветов двое новобрачных под руководством священника зачитывали свадебные клятвы. Этот священный момент лицезрел несколько сотен гостей. А сбоку оркестр играл свадебный марш. Никто не заметил появления Зуи, Но рассредоточившиеся по округе охранники не потеряли бдительности, они начали подступать к Зуи со всех сторон, действуя быстро и оперативно. Многие из них достали что-то наподобие электрошокового оружия. Однако никто не смог приблизиться к Зуи. Эти отлично тренированные охранники один с другим попадали на землю. При виде этой картины по-прежнему стоявшие возле ворот Сяо Джины и Сяо Ван задрожали. Они максимально быстро связались с начальством и получили приказ обязательно помешать действиям Зуи. потому что сегодня в усадьбе рода Дуань проходила свадьба Дуань Яцзы, которая являлась младшей дочерью главы клана Дуань Минхуэя. А среди гостей присутствовали представители городского совета Шанхая, глава торговой палаты Шанхая, глава полиции и представители различных крупных кланов. Все эти люди являлись высшими силы Шанхая. Поэтому не стоило их задевать. Если вмешаться в такую свадьбу, это будет всё равно, что разворошить осиное гнездо. Сяо Ван и Сяо Джан действительно хотели остановить Зуи. Но увидели, что только что произошло. Хоть они и были экстрадинарами, однако не заметили, каким способом Зуи бесшумно уложил всех на землю. «А теперь...» Стоявший под цветочной аркой священник с улыбкой обратился к жениху. «Господин Шань, вы можете открыть фото и поцеловать невесту!» Элегантный и привлекательный жених отдёрнул фату и встретился с преисполненным любви взглядом невесты. Пара с удовольствием поцеловалась. «Отныне ты больше не промокнешь под холодным дождём, потому что вы станете заслоном друг для друга. Отныне ты больше не почувствуешь холода, потому что вы будете греть души друг друга. Отныне вы по-прежнему будете двумя отдельными личностями, но проживёте единую жизнь. Желаю, чтобы вы каждый день были счастливы до скончания веков». Священник громко произнёс. «Сейчас позвольте мне всем представить. Это Шэнь Юань Пэн и его супруга Дуань Йо Ци. Давайте мы все вместе искренне поздравим их со счастливым союзом». Резко раздались аплодисменты. Мероприятие достигло кульминационного момента. Однако в этот миг ледяной голос подавил все аплодисменты и радостные возгласы. «Шэнь Юань Пэн, ты подозреваешься в серии убийств. Попрошу проследовать за мной, чтобы посодействовать расследованию». Публика мгновенно взорвалась. Все обернулись на источник звука. Они увидели Цзуи, державшего тайка на поводке и лежавших повсюду на земле охранников.